Часть четвертая. Россия до XVIII века. Дальнейшее развитие христианства в Европе. В этой части. Влияние на славян Византии и Грузии. Владимир, осознав свою силу и могущество по отношению к Византии, решился на официальное принятие христианства. Киев. Киево-Печерская Лавра стала первым русским монастырем. Новгород. Новгородские соборы непосредственно принадлежали по своим основным принципам Византии. Владимир. Князь Андрей созвал к себе мастеров не только из Византии, но и из всех земель. Суздаль. Византийская архитектура уступила место московскому стилю. Москва. Москва дает о себе знать золотой звездочкой колокольни Ивана Великого. Иконография. В числе драгоценностей Архангельского собора одно из первых мест занимает икона Адигитрии – Смоленской Богоматери. Одежда. Восточный кафтан с узкими рукавами заменил византийские одежды. Глава первая. Наиболее точные сведения о славянах мы встречаем у арабских писателей Аль-Масуди и Ибн Фадлана. «Велика их область!» Рассказывают они о болгарах. От Византии до Земли их 15 дней пути, а сама страна тянется на 20 дней пути в ширину и на 30 в длину. Она окружена колючим плетнем с отверстием в виде окон. Они язычники, у них нет письменности. Их кони на свободе пасутся по лугам и используются только во время войны. А кто сядет на лошадь в мирное время, того предают смерти». У них нет ни золотых, ни серебряных монет. Разменной платой служит скот, коровы и овцы. Они ездят в Византию для продажи девиц и детей. Если раб у них в чем-нибудь провинится, и господин хочет его бить, раб сам ложится перед ним, и если встанет, прежде чем кончится экзекуция, его убивают. «Никогда мы не видели, — пишут они о русах, — людей более стройного телосложения». Они высоки, как пальмы, румяны, волосы у них рыжие. Мужчины носят одежду на одном плече, так что правая рука всегда остается свободной. Женщины носят на груди ящичек и нож на кольце, золотые и серебряные цепи, бусы и кораллы. Русы – самый нечистоплотный народ. Когда они приходят на своих судах в иноземный торговый пункт, их живет человек десять или двадцать вместе, в одном доме в одной комнате. Они плохо моются, едят хлеб, мясо, чеснок, молоко и мед. У них есть свой бог, чурбан, перед которым они простираются на землю и говорят «Господи, издалека пришел я, привез столько-то и столько-то рабынь и мехов. Молю тебя послать мне покупателя богатого, который бы на чистое золото и серебро купил у меня, не торгуясь, товар мой». Когда дела его идут хорошо, он приносит жертвы маленьким изваянием вокруг главного идола, говоря «Это нашего Бога, жены и дети». Он вешает в благодарность на колье головы овец и быков, за ночь их съедают собаки, а наутро Рус радуется, что Бог покушал, говоря «Благоволит ко мне Господь, он принял мою жертву». Если поймают у них вора, его вешают на прочной веревке на дерево, и оставляют висеть, пока ветер и дождь не размоют разложившийся труп. Жили славяне селениями из бревенчатых изб, обнесенных чистоколом. Поклонялись старым, разбитым молнией и деревьям, полагая, что это место пребывания Перуна. Они совершали иногда человеческие жертвоприношения. «Совершив возлияние вином на головы жертв, — говорит Геродот, — их режут над сосудом, и кровью их обливают меч». Тот же историк уверяет, что скифы пьют кровь первого убитого ими врага. Скальпы вешают на уздечку, а кожей обтягивают колчаны. Промыслы и ремесла, процветавшие среди славян, направлялись по преимуществу для удовлетворения собственных потребностей. Они пряли грубые ткань, дубили кожи, добывали металл. Но нельзя сказать, чтобы уходили далеко в этих занятиях. Описание художественного устройства славянских храмов и идолов не может быть признано достойным веры, хотя несомненно, что славяне были весьма искусны в резьбе по дереву. В 1831 году в Керчи была найдена так называемая кульобская ваза, сделанная из золота, на которой бесспорно изображены жители славянских земель, исполненные греческими художниками с большим тщанием. На ней мы ясно видим стародавний костюм скифов, их тяжелые щиты и колчаны, их короткие рубахи, подпоясанные ремнями, их длинноволосые славянского типа головы. На другой, так называемой Никопольской вазе, сделанной из серебра, есть не менее интересные подробности и сцены. На Куль-Обской вазе изображены военные сцены, разговор двух воинов, перевязка ноги и операция зубного врача, вероятно имеющие также отношение к военным подвигам пострадавшего, Никопольская ваза изображает сцены дрессировки степных лошадей и, следовательно, скорее подходит к изображению жанра. И тут волосы у мужчин длинные, верхние одежды подпоясанные, укороченные сзади, удлиненные спереди. Фигуры лошадей очень жизненны, не имеют классической условности. Особенно хороша уже оседланная лошадь. Зимой скифы ходили в теплых кафтанах, опушенных мехом. Богатые кафтаны и шаровары расшивались золотыми бляхами, расположенными в виде узоров. Предводители носили золотые венцы, а на шее — гривны, то есть толстые, литые из золота обручи с застежками сзади, иногда в фунт весом. Их вооружение состояло из короткого меча, лука и стрел. Иногда носили броню из железных пластинок, нашитых на одежду, остатки которые находят при раскопке могил. Конечно, нельзя с точностью сказать, каков именно был костюм первобытных обитателей Руси, но наш примитивный сельский наряд, состоящий из грубой рубахи, лаптей и затрапезного сарафана, конечно, представляет ту же несложную форму одежды, какая практиковалась тысячу лет назад. Одежда парфян, изображенная на знаменитой колонне Трояна, имеет огромное сходство с нашей теперешней простонародной одеждой. Овчинные тулупы, валенки и рукавицы, конечно, были и в глубокой древности, равно как и души греки, надеваемые поверх сарафана. Наш кокошник, убор чисто восточного происхождения, конечно, был разнообразен до чрезвычайности, что зависело от местности. На колонии Трояна есть отдельное изображение жилищ даков, несомненно, представляющие общий тип славянских построек. Это наши обыкновенные избы, иногда высокие, двухэтажные, иногда низенькие, со стеной окружающий город. и с шестами на стене, на которых красуются головы, вероятно, убитых врагов. Каменные массивные постройки, возводимые в Риме, конечно, представляли резкий контраст с теми плитушками, обмазанными глиной, вроде тех, в каких до сих пор живут малороссы. Но на всех изображениях домов даков видно, что крыши были деревянные, что дома были построены прочно и приземисто. Характер наших первых каменных построек был чисто византийский, и наше искусство непосредственно из Греции почерпнуло первые мотивы стройки. Христианство, начавшее проникать в нашу южную окраину, несомненно, еще ранее эпохи Оскольда и Дира при Святославе получило право гражданства в силу того, что мать князя Ольга переменила языческую веру на православную, Владимир, внук ее, осознав свою силу и могущество по отношению к Византии, решился на официальное принятие христианства. Огромные торговые выгоды, которые представляла дружба с Византией, разумеется, имели большое влияние на мнение тех десяти избранных, которые были отправлены князем в иноземные края, для рассмотрения вопроса о том, какая вера лучше. Рискованное чувство религиозности, которого надо касаться более чем осторожно, вопрос, быть может, самый щекотливый изо всех вопросов душевного строя человека, был предоставлен на разрешение избранных. Если впоследствии на Владимира христианская вера повлияла самым благотворным образом, то, несомненно, до своего крещения он действовал совсем по-варварски, хотя и с соблюдением собственного достоинства. Приверженность к старым богам встретила сильную оппозицию со стороны народа, так что веру пришлось водворять мечом и огнем. Но отсутствие обширного помпезного богослужения у восточных славян… У западных идолослужений было поставлено на более широкую ногу, немало способствовало сравнительной легкости введения внешних религиозных обрядов. Впрочем, домашние боги славян составляли их мир и не уничтожались с введением христианства. Чуть не тысячу лет минуло с тех пор. А доселе и домовые, и стребоги, и боги, и олицетворение громовой тучи в виде бабы-яги, и водяные нимфы, русалки царствуют во всей силе. Примечание. Превосходная картина нашей мифологии. Александр Николаевич Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу. Глава вторая. Истребив идолов и капища, Владимир призвал из Византии мастеров и архитекторов, под руководством которых стали воздвигаться церкви. Вся церковная утварь, обстановка, весь стиль строительства Вся живопись и орнаментистика целиком были византийские. Никаких уклонений в сторону от расположенного канона не дозволялось. И как греки непреложно вводили свой устав, так и вновь обращенные христиане действовали неукоснительно в этом направлении. Пантеон богов, этот наглядный образчик индиферентизма Рима, был немыслим в христианстве. И искусство, в широком смысле, служившее для воздаяния почестей и для олицетворения всевозможных богов и полубогов-героев, сузилось до одной цели – церковного богослужения. Все выходящее за пределы этого круга считалось поганым, языческим. Меценатствующий Рим, смотревший на искусство как на дело рабов, плебеев, как на нечто недостойное высшего класса общества, взгляд не чужд и нам еще в недавнюю пору. довел искусство своими извращенными понятиями до совершенного упадка. Византийцы, восприняв его, по инерции покатились под гору, переработав, конечно, по-своему то немногое, что было им нужно. Христианские храмы, появившиеся в VI веке, были так близки к языческим постройкам, что иные здания мы не возьмемся определить, христианские они или нет. Распространяясь все шире и шире, Византийское искусство оказывало свое воздействие и в Испании, и в Азии. Мы видели, что даже мавританский орнамент обязан Византии своим происхождением. Новая вера, распространявшаяся в языческих странах, пропагандировала византийский стиль, и он гораздо более обязан этому обстоятельству, чем своей внешности и привлекательности форм, что сделался повсеместным. Каждая национальность, если только она имела в себе какие бы то ни было архитектурные вкусы, варьировало Византию по-своему, сообщая более или менее оригинальный вид постройкам. Когда христианство было перенесено на восточные берега Черного моря, византийцы пришли в столкновение с армянами, имевшими до тех пор сношения и с Римом, и с сасанидами. Восприняв христианство и возводя храмы, армяне действовали под влиянием и сассанидов, и византийцев, и крестоносцев. Внутренний план армянской храмовой постройки – Тот же византийский, сводчатый, с куполом посередине. Нартексы галереи для женщин здесь почти никогда не воспроизводились. Общее очертание не любит выступов, довольствуется прямолинейностью. Наружность отличается сомкнутостью и лишенной оригинальности простотой. Многогранный конус является любимым мотивом. Узкие, высокие трехгранные ниши, многогранные пирамиды вместо купола, Вот отличительные черты грузинской архитектуры. Многогранность это заставляет ее сильно отходить от Византии, дает чувствовать свое восточное влияние. Тонкие колонки, украшающие наружные стены, детали и орнаменты оригинальной отделки сильно напоминают резьбу по дереву, которая, по всей вероятности, была присуща издавна Малой Азии. Подковообразные дуга арки – напоминает мавританскую декорацию и еще яснее говорит о Востоке. Капители и базы колонн, хоть по рисункам и имеют родство с византийскими, но по общему характеру сильно уклоняются к Востоку. Тупая арка сосанитского искусства в Армении до того заострилась, что перешла к готическому стилю. Столицей Армении считался Вагаршапат, находившийся неподалеку от теперешнего Еревана. В начале IV столетия здесь появляется Эчмиадзинский монастырь, служащий и теперь резиденцией патриарха. Основателем его считается святой Григорий, просветитель Армении, обращавший здесь своими чудесами язычников в христианство. Нетленная рука его хранится до сих пор в Эчмиадзинском соборе. Древний собор построен из местного красноватого камня, и на нем чувствуется много разных влияний. По своему плану, собор представляет господство византийского стиля, хотя стены расписаны в недавнее сравнительно время, в прошлом столетии. Самобытный армянский стиль выразился особенно в памятниках Ани, города, бывшего столицей в эпоху самостоятельности Армении. Собор в Ани дает самое ясное представление о характере армянского стиля. Чувствуется родственность романа готическому стилю, и при взгляде на него кажется, что мы перенеслись на запад. Внутри армянские церкви богато отделаны рельефными скульптурами сосанитского образца и фресками византийского. Вкуса и изящества в армянской архитектуре, пожалуй, больше, чем в византийской, хотя в ней нет той грандиозности, которая поражает нас в иных памятниках зодчества Византии. Армения действовала на нас. Многогранный купол, не чуждый нашему стилю, несомненно, занесен оттуда. Глава третья. До нас не дошли киевские церкви первичной эпохи, времен Ольги и Владимира. Частью они сгорели, частью погибли от татар. Летописи упоминают о церкви святого Ильи, бывшей в Киеве при Оскольде и Дире. Говорят, что при Ольге были основаны церкви святой Софии и Николая. Владимир, приняв крещение, Построил на том месте, где стоял идол Пирона, церковь святого Василия, имя которого он получил при крещении. Одновременно с ней он заложил десятинную церковь, главным смотрителем, за работами которой был Анастас Карсунянин. Великий князь решил отдавать ей десятую часть своих доходов на вечные времена и сделал запись, по которой налагалось проклятие на каждого, нарушившего это постановление. Отсюда и получилось название церкви Десятинной. Вся утварь была привезена из Греции и Корсуни, Херсонеса. А внутри она, вероятно, была отделана мрамором, яшмой, кафелями, мозаикой и фресками. При разграблении Батыем Киева она была разрушена. Издавно, пользуясь глубоким почитанием богомольцев как усыпальница князя Владимира и его супруги-гречанки, она при первом удобном случае, конечно, должна была быть восстановлена, что и было исполнено в 17 веке Петром Могилой. Впоследствии, придя в ветхость, она была срыта, и теперь на ее месте поставлена новая обширная церковь, не имеющая никакой связи с прежней, очень неуклюжая. Даже старый фундамент срыт, и какое бы то ни было изучение старого плана, теперь стало немыслимо. Самым древним, дошедшим до нас памятником XI века, Нужно бесспорно считать Святую Софию, построенную Великим князем Ярославом. Стены святой Софии, словно каким-то чудом, дошли до нас со всеми их мозаиками и фресками. Два раза святая София горела, батый разграбил все, что можно было разграбить, выбросив даже из могил великокняжеские кости. Долгое время в XIV веке она стояла в запустении, без крыши, с обрушившимися стенами, с развалившейся западной стороной. Настройки и пристройки совершенно изменили наружный вид собора, но превосходная кладка и материал постройки Ярослава, гранит, шифер и мрамор, сохранили алтарную часть собора и до сих пор в том же виде, в каком она была при Ярославе. Девять апсид образуют алтарную стену собора и принадлежат отчасти к первой постройке. Контрфорсы в числе 16 подпирающие стены, разумеется, позднейшие пристройки, Мы не можем судить, каковы были древние купола, но безобразные луковицы с удлиненными шеями, во всяком случае, не имеют даже отдаленного родства со своими предшественниками. Печать немецко-польской безвкусицы XVII века отразилась на внешности Святой Софии самым пагубным образом. И если бы не украшения из мозаики, о которых упомянуто ранее, храм этот имел бы для нас столь же мало значения, как и Десятинная Церковь. Главной драгоценностью собора следует считать так называемую нерушимую стену — колоссальную византийскую мозаику, изображавшую Богоматерь на золотом фоне. Величина ее фигуры — семь аршин. Находясь над алтарем, несмотря на темноту и отдаленность, она ясно видна по своим размерам отовсюду и производит неотразимое впечатление. Ниже Богородицы идет два ряда мозаик. из которых в верхнем ряду изображено причащение апостолов во время Тайной Вечери, а в нижнем изображены отдельные фигуры святителей и архидиаконов. В других местах собора мозаика посыпалась, но тем не менее все же до нас дошли изображения архангелов, мучеников и Богородицы. На всех образах Пресвятая Дева изображена в голубом хитоне, с поручами, с филонью на голове. Голову окружает ним, полицетворяющий солнце, исходящий свет. Все фигуры несколько удлинены, движение рук несколько деревянно, складки условны, но благородство очертаний в изображении лиц, особенно на картине Благовещения, замечательно. Святая трапеза «Тайная вечеря» трактована совсем по-византийски и отличается совершенной условностью. На столе, покрытом красной с золотом матеей, помещается крест, диск, копье, А над всем этим возвышается сень на трех подставках. По бокам стола стоят два ангела в белых одеждах с репидами в руках. И слева, и справа изображено по шесть апостолов, которые делают движение по направлению трапезы. Навстречу им, как с той, так и с другой стороны, изображен идущий Христос. Оба изображения Христа очень похожи, и разница между ними самая незначительная. С одной стороны он преподает тело, с другой — кровь. Апостолы, сделаны чрезвычайно однообразно, ближайшие протягивают к Христу руки за святыми дарами. Наряду с мозаиками до нас дошли фрески, несомненно, той же эпохи с теми же археологическими атрибутами, которые мы замечаем в мозаике, с той же изломанностью постановки фигуры, с той же сухостью общего. Многие фрески представляют для нас бесценный материал, изображая сцены светского содержания, всевозможные княжеские забавы, игры, охоту, танцы, музыку. Дошла до нас вся эта живопись по той счастливой случайности, что была закрыта штукатуркой, безобразно расписанной в различные эпохи. В 1842 году первые фрески были открыты из-под этой обложки и, по желанию императора Николая, возобновлены по возможности. Всех фигур на фресках насчитывают более трехсот. Многие из них написаны во весь рост, некоторые по пояс. и при том в очень крупных размерах, несколько меньше человеческого роста. Из той же старинной эпохи дошла до нас замечательная гробница, заложенная в стене Софийского собора и представляющая саркофаг Ярослава с византийскими орнаментами. Тут красуются обычные византийские аллегории – пальмовые ветви, рыбы, голубки, кресты и розетки. Гробница сделана из белого мрамора и состоит из двух частей – нижнего четырехугольного ящика и кровлеобразной двухскатной крышки. По углам находятся римские акротерии, узорчатые многоугольники. При открытии Десятинной церкви были найдены такие же мраморные саркофаги, не то князей, не то знатных бояр. Саркофаги эти были проще, чем только что описаны, и украшены по преимуществу только крестами. В начале XII века Великий князь Святополк Михаил заложил церковь Святого Михаила с обычным типом Византии и тремя апсидами. Мозаики, которыми был внутри собор украшен, многие считают копиями Софийских мозаик. Да и сам храм сходен по плану и внешним формам с матерью киевских церквей. В Михайловском храме, теперь Златоверхомихайловском михайловском монастыре, есть изображение такой же тайной вечери, но сохранившееся несколько хуже. Киево-Печерская лавра, построенная в конце XVI века, не отличается в настоящее время особенной древностью, и мы знаем о прежней обстановке ее только по преданиям. Киево-Печерская лавра явилась первым русским монастырем, так как Михайловский построен был греками. По выражению Нестора-Летописца, Киево-Печерская лавра поставлена не богатством, а постом, слезами, бдением и молитвой. Каменная церковь, начатая Феодосием лет за 150 до нашествия Батыя, по блеску постройки, вероятно, соперничала с Софией. Отзывы современников о соборе этом самые восторженные. К сожалению, до нас не дошло никакого рисунка или чертежа этого дивного Успенского храма. Предание говорит, что сама Богородица дала размеры этого храма. Сама прислала мастеров из Византии, явившись им в видении и дав им местную икону и мощи для основания. Эта икона хранилась над царскими вратами Печерской обители. Строители, пришедшие на этот чудный зов из Византии, совершив свою миссию, не пожелали возвратиться обратно на родину, а потрудясь много лет над созданием храма, приняли в нем же иночество и погребены в притворе. Нестор говорит, что в его время еще хранились бумаги этих мастеров и вещи. Глава 4. По мере того, как вырастало торговое влияние Новгорода, город украшался, его концы застраивались. На всех улицах вырастали церкви, и наконец потребовался большой собор, который мог бы служить центром религиозного поклонения. Для этого были выписаны опять-таки из Византии мастера. Обыкновенные ремесленники, усвоившие на практических постройках общие законы архитектуры однотипного рода церквей, Выстроив Святую Софию, они, в свою очередь, дали образец новгородцам для дальнейших сооружений. Конечно, вместе с этими мастерами пришли в Новгород и живописцы-писари. До нас не дошел Новгородский Софийский собор в том виде, в каком он явился в 15 столетии. Вначале он, несомненно, был одноглавой, с круглым куполом, тремя апсидами. Еще в конце XIV века существовала одна глава, сгоревшая во время пожара. При отстройке заново вокруг главы, поставленной на месте старой, выстроены было еще четыре меньших, а шестая глава – над круглой лестницей в притворе. К храму с обеих сторон начали приставлять пределы, из которых особенно замечателен старинный предел Рождества Богородицы с древним иконостасом и медными царскими вратами старороманского стиля. Мы только по догадкам можем судить о том, каковы были внешние виды форма собора. Но догадки эти могут сделаться совершенно правдивыми, если мы внимательно рассмотрим остальные новгородские церкви, для которых София служила образцом. Видоизменения и некоторые отступления, сделанные новгородцами от общевизантийского стиля, заключались в местных климатических условиях, к которым надо причислить северные дожди, снега и зимние стужи. Крышу, по возможности, пришлось делать более удобной для стока воды, Почему и начали строить ее восьмискатной. Огромные окна, свойственные Греции, были крайне неудобны у нас в зимнее время. Эти окна стали заделываться, хотя наличник византийские зубчики определяли в наружной стене место прежнего окна. Впоследствии строя самостоятельные церкви, заменяя одно большое окно тремя маленькими прорезями, новгородские архитекторы повторяли мотив ложного окна, не желая оставить стену совершенно гладкой, и не имея возможности почерпнуть в собственном вдохновении новую форму. Русская размашистая натура, желание все сделать поскорее, на авось, сильно отразились на новгородских соборах. Это неряшливые постройки с полнейшим пренебрежением к отвесу и горизонту. И сама кладка, и прорези окон крайне небрежны, хотя и прочны. Орнамент принят самый легкий, соответствующий раннему периоду архитектуры, Зигзаг — ряд треугольников, обращенных вершинами то к верху, то к низу, образованных кирпичами, наклоненными друг к другу. Более богатый орнамент состоял отнюдь не из более красивого рисунка, а из повторения зигзага три или четыре раза. Зигзаг встречается в романском стиле, и очень возможно, что был занесен к нам с Запада, а не из Византии. Итак, новгородские соборы непосредственно принадлежали по своим основным принципам Византии. И только с XVII века, когда вольность Новгорода была сломлена, он подчиняется московскому веянию, и излюбленная форма московского купола, луковица, начинает украшать и новгородские церкви. Стили начинают путаться, первобытный характер затемняется, получается нечто невозможное. Нередко прежний купол в виде полусферы оставался, над ним вытягивали новую, более узкую шею барабана, на которую и ставили небольшую луковицу. Получалась невозможная дисгармония. Между тем такого рода построения можно нередко встретить и до сих пор не только в старинных, обезображенных таким мотивом соборах, но и в новых храмах, бессознательно повторяющих нелепый мотив. За Дорогомиловской заставой в Москве, в знаменитых филях, есть чудесная церковь Покрова Богородицы, совершенно обезображенная луковичной надстройкой. Как на особенную оригинальность, свойственную новгородским церквям, можно указать на так называемые голосники, горшки или кувшины, вмазанные в стену горизонтально для воспринятия и отражения звука. Вмазаны такие кувшины в стену безо всякой симметрии и в барабане купола, и в парусах. Диаметр иных из них доходит до пяти вершков. Вообще они производят на неподготовленного зрителя странные впечатления массы черных отверстий. часть отверстий замазана, и в Святой Софии видно их два или три. Голосники нигде не встречаются в Византии, хотя новгородское происхождение их сомнительно. Наши архитекторы полагают, что обвалившаяся или счищенная штукатурка обнаружит когда-нибудь и в Византии подобные же приборы. Алтарные апсиды расписывались византийцами по тем же традициям, как и Киевская София. Благословляющий Спаситель. писаный в Новгородском соборе, имеет свою легенду. Правая рука его, хотя художники писали ее разжатой, сжималась к утру следующего дня. Три раза переписывали ее и, наконец, услышали неведомый глаз, требовавший руки сжатой и пророчествовавший о том, что когда рука эта разожмется, будет конец Новгороду. И в Новгороде, и в Пскове типы византийских церквей долго сохраняли византийский отпечаток. И все эти церкви – Спаса на Нередице, Святого Стратилата, Спас Преображения на Ильинской улице, Иоанна Богослова, Псковско-Мирожский монастырь, Женский монастырь Успения – все это варианты одного и того же мотива, и изучение их для неспециалиста было бы делом излишним. Остается упомянуть о наших древних звонницах. На Западе, как известно, отдельных колоколен не было, У нас же с самой глубокой древности практиковалась отдельная привеска колоколов на деревянном срубе. Впоследствии, при расширении церковного богатства, воздвигались каменные колокольни почти всегда отдельно от собора, и только в двух церквях, Спаса Преображения на Ильинской улице и в Мирожском монастыре, колокольни связаны с церквями. Глава пятая. Византийская архитектура Новгорода и Пскова уступило место московскому стилю. Московский стиль, в свою очередь, получил традиции из Владимира, выработавшего свой специальный суздальский стиль. Перенесение центра гражданской власти с юга на север, из Киева во Владимир-Залесский, было вызвано многими причинами. Во второй половине XII века князь Андрей Юрьевич надеялся учредить во Владимире новую митрополию, но получил решительный отпор от Византии. А жизнь шла, и так складывалось, что киевские митрополиты стали чаще и чаще наведываться во Владимир, пока не устроили там свою постоянную резиденцию, сохранив за собой только звание митрополита киевского. Церкви вокруг Владимира росли. Князь Андрей созвал к себе мастеров не только из Византии, но и из всех земель. Если в Новгороде сказалось отчасти влияние стиля романского, процветавшего в ту пору на Западе, то этот стиль еще более сказался на новых храмах Владимирского Великокняжества. Из старых церквей эпохи князя Андрея Юрьевича, следовательно, половины XII века, особенно хорошо сохранилась Покровская церковь близ Боголюбова, представляющая значительный шаг вперед сравнительно с киевскими церквями. Стены этой церкви уже не голы, а покрываются красивыми изображениями всевозможных человеческих фигур и драконов. Тоненькие колонки образуют пояс, служащий продолжением карниза на трех апсидах церкви. Эти колонны опираются на маленькие кронштейны и соединяются наверху полукруглыми арочками. Стремление к внешней красоте постоянно усиливается. Орнаментистика стен, идя отверх и низу, постепенно укрывает стены и, наконец, выливается в превосходный архитектурный тип Дмитровского собора. Что касается внутреннего расположения церкви, то в плане никакого отступления от византийского стиля сделано не было, и по-прежнему греческий крест остался преобладающим. Другой большой собор, Успение Богородицы, выстроенный во Владимире тем же Андреем Боголюбским, до нас не дошел в первоначальном виде, и только обсиды на восточной стороне собора остались прежними. С боков апсид пристроены неуклюжие контрфорсы с какими-то бойницами вместо окон, а на кровле поставлено пять глав с луковицами вместо одной, которая была поставлена по первоначальному плану. Успенский собор сгорел в конце XII века и, вероятно, отличался блестящей внутренней отделкой. Дмитровский собор, самая интересная церковь Владимира, постройку которой нужно отнести к концу XII века, дошел до наших дней хорошо сохранившимся. Бесспорно, собор этот, хотя и построен под руководством иностранных мастеров, представляет одну из самых оригинальных и самых красивых церквей в России. Князь Всеволод обратился к Фридриху V Германскому с просьбой прислать зодчего, который был бы способен возвести такое здание, которое бы превзошло по красоте другие постройки города. План собора опять-таки чисто византийский, с тремя алтарными апсидами. С внешней стороны стены разделяются на три части, как они разделялись и в Новгороде, и в Пскове. но не выступами лопаток, а длинными тончайшими колоннами, идущими узкой полосой во всю высь собора и соединенными наверху арками, которые заканчивают ствол под крышей тремя дугообразными фронтонами. Эта типичная особенность Владимира Суздальской архитектуры перешла после и в Москву. Как раз на половине высоты стены перерезаны карнизом с колоннами, упирающимися в кронштейны, очень вычурными и с фигурками святых, помещенными между карнизов. Такой же карниз украшает верх апсид, причем и там имеются колонны, доходящие до земли. Окна в соборе узкие, длинные, окруженные множеством рельефных фигур людей и животных. Купол принадлежит, вероятно, позднейшему времени. Характер барельефов Дмитровского собора представляет собой смесь византийского стиля, романского и даже итальянского. Многие предполагают, что строителем собора был зодчий, хорошо знакомый с Венецианским собором Святого Марка, так как многие из фигуры украшения этого собора – львы, кентавры, олени, птицы и даже восхождение Александра Македонского на небо – совершенно тождественны с Венецианским собором. Барельефы отличаются пестротой и фантастичностью. Тут есть борьба со зверями, невиданные львы и птицы, разные всадники – цветы и листья растений, благословляющий спаситель, центр барельефов, изображен безбородом, каким он является в первое время христианства. Талантливость трактовки всей этой лепной работы заставляет гармонировать целое, устремляя все внимание зрителя на центральную фигуру Христа. В общем, впечатление, производимое Дмитровским собором, настолько сильно, что при постройке московских церквей Аристотель Фиораванти смотрел на него как на образец, отрешившись, впрочем, от орнаментистики. Замечательные фрески Дмитровского собора, открытые при его реставрации в конце 30-х годов XIX -го столетия. Живопись сохранилась прекрасно, хотя едва ли она одного года с постройкой собора. В XV веке, когда знаменитый русский живописец Андрей Рублев около 1360-1430 года с дружиной расписывал Владимирские соборы, Вероятно, и Дмитровская церковь не миновала его кисти, хотя иные и утверждают, что им сделаны были только надписи над картинами. Сюжетом наиболее интересных фресок служат обычные изображения Богородицы и библейских патриархов, сидящих в довольно свободных позах под райскими кущами. Деревья, цветущие вокруг них, весьма фантастичны. Не менее фантастичны и птицы, летающие и поющие среди них. Все растения снабжены усиками, очень игрив закручивающимися, и перевиты ползучими стеблями лиан. Далее изображен апостол Петр, который ведет святых в рай. Святые изображены идущими тесной толпой в полувизантийских и полурусских одеждах. Рядом с ними два ангела трубят, один в землю, другой в море, о чем и свидетельствуют надписи, помещенные над их головами. Из светских зданий Владимирского периода сохранилась часть дворца князя Андрея Боголюбского в Боголюбове с церковью Рождества Богородицы, сильно измененной. Над остатками дворца теперь надстроена колокольня, сложенная из кирпича. Судя по остаткам, служащим ее основанием, можно сказать, что дворец был строен из известнякового тесаного камня, вывозимого из Волжской Болгарии. Характер этой постройки был чисто церковный, с карнизами, арками, с колоннами и лиственными греческими капителями. Глава 6 Итальянцы и немцы, приходившие во Владимир, приносили с собой знания Запада, но подчинялись требованиям и вкусам страны совершенно оригинальной, самостоятельной, хотя и страдавшей недостатком художественной инициативы. Дмитровский собор представляет собой уже нечто столь самостоятельное, что не может быть включен в число представителей византийского стиля, Полное и окончательное развитие церквей Владимира Суздальского края явилось в Москве, откуда Иоанн Калита начал собирание русской земли и куда святитель Петр перенес свою кафедру. Первые соборы были, конечно, копиями Суздальских, но опытная рука талантливых зодчих, особенно Фиораванти, прозванного Аристотелем за его ученость, которого выписал Иоанн III из Италии, развивали все шире и шире данные направления, пока, наконец, не достигли своей кульминационной точки в Покровском соборе на Красной площади. Конечно, самым интересным местом изучения московских памятников является местный Акрополь, Кремль. Первый кремлевский храм в честь Спаса Преображений был выстроен на том месте, где теперь находится Кремлевский собор, построенный в начале XIV века великим князем Даниилом. церковь стояла среди дремучего леса, почему название Спаса на Бору удержалось за ней доныне. Тогда это была маленькая дубовая церквушка, около которой постепенно стали группироваться разные здания. В 1336 году Калита построил Успенский собор. Святитель Петр, закладывая его, предрек величие и славу Москвы и назначил его своей усыпальницею, После калиты собор этот много раз перестраивался, пока, наконец, зодчий Аристотель не придал ему окончательный вид, в котором он и дошел до нашего времени. Иоанн III, войдя в собор, когда он был окончен, как известно, воскликнул «Вижу небо!». Выписка Аристотеля из Болонии была делом необходимым, так как русские мастера положительно не были еще способны вывести прочный собор. Стены то и дело давали трещины, хоры рушились. Русский посол Толбузин, посланный великим князем в итальянские земли, привез балонца, создавшего церковь, которая была чудна, вельми, величеством и высотою, и светлостью. Такова же прежь не бывала в Руси. С тех пор Успенскому собору пришлось несколько раз гореть, стенопись его много раз переписывалась, но от грабежа 1812 года он уцелел, так как все драгоценности, а их в Успенском соборе множество, были вывезены в Вологду. Для последней коронации 1883 года Успенский собор подновлен и своей оригинальной пестротой фресок, расписными колоннами и пятиярусным иконостасом создает впечатление храма, дышащего особенной таинственностью и благолепием. Собор Успенский – место священного венчания царей русских и усыпальница митрополитов. Другой кремлевский собор, называемый Благовещенским, начал строиться в 1397 году при Синях дворца великого князя Василия Дмитриевича, потому и до сих пор именуется официально «Благовещение у государя в сенях. Это приходская церковь Кремля. Здесь цари Гавели венчались и крестились. Потому-то каждый правитель считал своей обязанностью украсить чем-либо этот храм. По своему местоположению он чуть ли не самое видное место московской цитадели. Отсюда открывается поразительный вид на Замоскворечье и Воробьевы горы. Вероятно, ради этого к нему и была приделана с южной стороны светлая стеклянная галерея, сообщавшаяся с дворцом. С этой галереей цари, быть может, смотрели на Замоскворечье в холодное время. С другой стороны галерея оканчивалась каменным крыльцом, через которое спускались в сад, устроенный для потехи царевин. В саду этом было много фруктовых деревьев и бассейнов с рыбами. При Екатерине сад этот был уничтожен. Усыпальницей русских царей служит Третий Кремлевский собор, известный под именем Архангельского. После ужасного голода в 1332 году Калита на месте деревянной церкви во имя Архангела Михаила соорудил каменную, уничтоженную два века спустя при Иване Третьем. Впоследствии миланский архитектор Аливис Фрязин XV-16 века, прибывший по приглашению царя, соорудил на ее месте новую. Здесь хранились все цари дома Рюриковичей. Когда род Гдунова был свержен с престола, прах царя Бориса был вынесен из этой усыпальницы, а гроб Василия Шуйского, только через 23 года после его смерти в Польше был помещен в соборе. участь этого собора была более печальная, чем Успенского. В смутную пору лихолетия он был разграблен и осквернен поляками. А ровно 200 лет спустя Великая Армия, занявшая Кремль, осквернила и ограбила его хуже ляхов. Французы обратили церковь в конюшню, загромоздили ее винными бочками, так что после исправления и обновления ее пришлось снова светить. В числе драгоценности Архангельского собора Нужно отметить много чудесных древних образов, из которых одно из первых мест занимает икона Адигитрии, смоленской богоматери, которая известна по древности и оригинальной ризе. Еще следует упомянуть о чудовом мужском монастыре, основанном митрополитом Алексеем, о Вознесенском женском монастыре у самых фроловских ворот, который носит на себе отпечаток Петровской перестройки, о бывшем архиерейском доме и о Никоновском дворце. В 1849 году архитектором Тоном по инициативе императора Николая было возведено здание в чисто русском стиле, обращенное главным фасадом к замоскворечью, западном – к оружейной палате, восточном – к грановитой палате, а на севере оканчивающиеся царскими теремами, представляющими очень удачное воспроизведение древних царских чертогов. Глава седьмая Москва откуда бы к ней не подъезжали, дает о себе знать золотой звездочкой колокольни Ивана Великого. Она видна далеко со всех сторон и представляет собой высоту от поверхности земли вторую сажени, а от уровня Москвы-реки 57 сажен. Говорят, что фундамент ее идет на 20 сажен под землей. По крайней мере, архитектор Баженов, разрывая место для закладки нового дворца, констатировал этот факт. На месте колокольни была построенная калитою церковка святого Иоанна, писателя лестницы. Просуществовала она до самого конца XVI века и только при Борисе перестроена в новую. Когда ужасный голод в 1600 году постиг Россию, голод, во время которого, по уверению летописи, ели человечину, а в Москву со всех сторон стекался рабочий люд, который не мог прокормиться дома, царь Борис, чтобы занять всю эту массу, решил строить колокольню. Под блестящим куполом, огромными медными вызолоченными буквами значится «изволением святой Троицы», «повелением великого государя, царя и великого князя Бориса Феодоровича Годунова, всея Руси самодержца и сына его», «благоверного великого государя царевича, князя Феодора Борисовича, всея Руси», «храм совершен», и позлощен во второе лето государства их. Несмотря на понятное недоброжелательство, с которым первые представители дома Романовых смотрели на Годуновых, надпись осталась целой и до сих пор. Глава Ивановской колокольни позолочена в 1809 году через огонь, и на ней поставлен новый крест после войны 1812 года, когда Наполеон прежний крест снял, вероятно, вообразив, что он золотой, И намереваясь победным трофеем вывести его в Париж. Примечание Уверяют, что никто из французских инженеров не соглашался выполнить желание Бонапарта, говоря, что в короткий срок нельзя поставить лесов для работы. Тогда какой-то русский мужичок вызвался без всяких приспособлений с помощью одной веревки исполнить рискованное предприятие. На глазах Наполеона и изумленной свиты он очень быстро расклепал у яблока крест. и спустил его по веревке вниз. Предание говорит, что Наполеон, пораженный таким поступком, приказал его расстрелять как изменника Отечеству. Колокольня Ивана Великого была отчасти повреждена взрывами, произведенными французами в Кремле. Рождественская церковь и так называемая филаретовская пристройка, находившиеся возле, не были взорваны. У колоколов были отбиты уши, оборваны языки так что их нужно было переливать. Самый большой из теперешних колоколов, находящихся на колокольне, Успенский, отлит в начале нынешнего столетия и весит четыре пудов. У подножья колокольни на особом фундаменте стоит самый огромный в мире, царь-колокол, весящий двенадцать тысяч пудов, превосходящий по тяжести и величине даже знаменитый Пекинский. Отлитый при императрице Анне, он был подвешен на брусьях под деревянным шатром над той ямой, в которую он был вылит. Провисел он всего только год. Во время пожара веревки перегорели, и он опять рухнул в яму, причем один край у него отбился. Архитектор Агюст Монферран, 1786-1858 годы, известный строитель Исаакиевского собора в Петербурге, по повелению императора Николая снова извлек его из ямы, и поставил на тот каменный фундамент, на котором он находится и ныне. С высоты колокольни открывается чудесный вид на Москву и ее окрестности. Туристы считают долгом посещать ее, и Карл XII, вторгаясь в Россию, мечтал повесить на вершине ее свои шпоры. Более всего посещают ее на Пасху, когда свободный доступ открыт во все соборы. Провожатые ведут посетителей вверх, Останавливаясь на галерее каждого из ярусов, с каждым этажом кругозор делается все обширнее. Кремлевские соборы уходят вниз, горизонт поднимается. На самом верху кругозор хватает верст на сорок, если не больше. Глава восьмая. Перед Кремлем расположена огромная красная площадь с лобным местом посередине. Она может быть названа одним из самых интересных исторических пунктов Москвы. Здесь некогда Иоанн Грозный после знаменитого московского пожара каялся перед народом и здесь же, на этом жилобном месте, совершал свои ужасные казни. Через Красную площадь вступали войска Дмитрия I, через нее же вступало ополчение Минина и Пожарского. Тут совершались торжественные церковные шествия, говорили посланцы царя с народом, шумели раскольники с Никитой Пустосвятым во главе, и здесь же Петр казнил мятежных стрельцов. В прежнее время на пространстве 91 сажени от Спасских ворот до Никольских помещалось 15 церквей с кладбищами. Церкви эти были сооружены родственниками казненных на Красной площади, почему и назывались «стоящими на крови». Вокруг, на Никольском и Варварском крестце, Расположены были ряды – иконной, сайдачной, колчанной, луговой, масляной, сельдяной и медовой. Между посольским двором на Ильинке и Красной площадью москвичи стриглись, и вся улица сплошь была услана волосами. При Петре I здесь был поставлен балаган для народа, где устраивалось смехотворное позорище для народной потехи. В 1771 году, во время московской чумы, Войска Еробкина стреляли отсюда по толпам волнующейся черни, а в 1812 году император Наполеон здесь делал смотр своим войскам. Красная площадь сообщается с Кремлем через Спасские ворота, через которые никто не имеет права пройти и проехать, не сняв шапки. В древности здесь была фроловская стрельня, то есть башня с отверстиями для лучного, мушкетного и пушечного боя. Иоанн III перестроил ее и надпись, сохранившаяся до наших дней, доказывает, что низ Спасской башни дошел до нас в оригинальном виде. Строил ее Пьетро Антонио Салари, 1445-1493 годы, в 1491 году. верх стрельни венчался изображением всадника, вероятно, Георгия Победоносца. При Василии III над воротами повесили икону с изображением Спаса, Отчего ворота и получили свое название. Кровля в стрельне была шатрообразная, четырехскатная. При Михаиле Федоровиче, английским архитектором-головеем, наверху была поставлена восьмигранная башня с пирамидальной вышкой и двуглавым золоченым орлом. В XV столетии на Спасских воротах были часы, которые сожжены каким-то фанатиком, как немецкое антихристианское ухищрение. Царь даже прослезился по этому поводу. В 1655 году на башне были поставлены часы, бой которых был слышен за 10 верст. При Петре мастер Гарно устроил амстердамские часы, в которых был бой с танцами. При Анне Иоанновне верх башни сгорел. После Отечественной войны вздумали к ним приделать портик Каринского ордера, который потом догадались убрать, а по обе стороны ворот возвели маленькие часовинки для молебна. Через Спасские ворота обыкновенно двигаются все торжественные процессии при вступлении в Кремль. Архитектуру Спасских ворот можно признать готической. Они представляют очень любопытный памятник, который нам дорог, если не блестящей архитектурной внешностью, то историческими воспоминаниями. На площади возле Спасских ворот возвышается самое оригинальное и интересное здание древнерусского зодчества – собор Покрова Богородицы – известный в народе под именем Василия Блаженного. Прежде здесь, на этом подворье, стояла деревянная церковь Святой Троицы, называвшаяся иначе Лобной. В тот год, когда Грозный брал Казань, 1552, умер в Москве Василий Блаженный, юродивый, пользовавшийся большим уважением в городе. Тело его было положено под собором, а при царе Федоре Иоанновиче обретены его мощи. Огромное событие покорения Казани нужно было почтить каким-либо памятником, возблагодарить Бога за окончательное свержение Орды. Почему Иоанн и остановился на мысли Покровского собора как церкви, всего более приличествующей Москве, называвшейся Домом Пресвятой Богородицы? Внутри Кремлевской стены все пространство было до того переполнено зданиями и садами, что для большого храма не хватило бы места. Удобнейшим и самым видным местом для этого была Красная площадь, как непосредственно прилегающая к Кремлю. Зодчий Барма и Постник, удовлетворяя прихотливой фантазии Иоанна, создали дивное здание, представляющее удивительную смесь разных стилей и носящее на себе чисто восточный отпечаток. Масса глав с многогранными стволами колоколен пестро раскрашенных и вызолоченных способна поразить своей чудовищной оригинальностью самую необозданную фантазию. Здесь чувствуется отзвук индусских пагод, идущих фигурными затейливыми уступами кверху. Местами можно проследить благородные очертания и пропорции итальянского стиля. Воздушная мавританская архитектура дает себя знать некоторыми деталями. Готика и византийский стиль первенствуют, по крайней мере, на первый взгляд. Весь храм... представляется грудой террас, на которых сгруппировано несколько церквей, не имеющих между собой сходства, разных размеров, стилей, цветов и форм. Нет ни одной головы, похожей на другую. Они то скручиваются винтом, то обнимаются чешуей, то окроплены золотыми звездами, то пестрятся многогранными шишками, то готическими валиками возносятся кверху. Варварское великолепие собора дало повод знаменитому исследователю архитектуры Куглеру сравнить постройку с фантастической группой колоссальных грибов. В прежнее время вызолоченные главы Василия Блаженного должны были давать впечатление неотразимое. В Покровском соборе восемь пределов, из них первый «Предел святого Николая Чудотворца» освящен был при открытии собора в 1557 году. В царствовании Фёдора Иоанновича, когда открылись мощи Юродивого, к Покровскому собору была приделана новая маленькая церковь, вмещавшая в себе гроб с мощами, а от этой церкви и весь собор получил свое название. Василий Блаженный стал любим царями настолько же, как и Кремлевские соборы. Здесь так же, как и в Кремле, в поминальные дни раздавались нищим подаяния, сюда сносились царских теремов всевозможные припасы для кормления, Вокруг церкви, на папертях, лежало множество коллег, слепцов, воспевавших Лазаря и Алексея, Человека Божьего. Еродивые, конечно, тоже предпочитали этот собор, считая Василия своим патроном. Здесь же совершалось знаменитое шествие на осляте в неделю Ваей, когда из Кремля к Покровскому собору шла торжественная процессия с зажженными свечами, фонарями, крестами, певчими, белым и черным духовенством, с патриархом и царем во главе. Войдя в предел входа господнего Иерусалим, царь облачался в бармы и шапку Мономаха, а патриарх — в полное свое облачение. Читали Евангелие, в котором рассказывается о торжественном въезде Иисуса, причем, соответственно, тексту приводили от лобного места осля или белую лошадь, покрытую белой попоной, на которую патриарх и усаживался боком с крестом и Евангелием в руках. Конец шелкового повода держал сам государь, поддерживаемый боярами. В процессии возили на санях огромную изукрашенную вербу, увешанную всякими сластями. Дети устилали перед процессией путь дорогими материями, раздавался повсеместный звон, и процессия снова удалялась в Кремль. В день покрова и до сих пор совершается крестный ход. В этот день в собор ходят девушки-невесты замаливать себе жениха и приговаривают. Святой Покров, Девичью Главу Покрой. В прежнее время на Красной площади, особенно возле собора Василия Блаженного, стояли всегда толпы гулящего духовенства, ругались, бронились и заводили драки, а за церковью во рву, поросшим крапивою и чертополохом, водилась земляника и бегали дикие собаки. Еще в XVIII веке, в эпоху знаменитой московской моровой язвы, Заштатные попы с калачами в руках нанимались для всевозможных треп, пугая нанимателей тем, что, коли с ними в цене не сойдутся, они закусят калач, и тогда не будут иметь право служить литургию. Собор значительно изменен за время своего трехсотлетнего существования. В начале 18 века здесь было 20 пределов с особенным духовенством в каждом. Ныне же в двух этажах собора помещаются 11 пределов – Мощи Василия Блаженного лежат под спудом, а в соседнем пределе помещаются мощи другого юродивого, Иоанна, пользовавшегося большой популярностью в 1812 году. Над гробницей его висят его вериги и железный колпак. Часть 4, глава 9. Теперь нам надо рассмотреть еще несколько московских церквей. более или менее интересных, из которых на первом плане нужно поставить Покровский собор в Филях. Филип, небольшое селение на Можайской дороге, отличающееся своими живописными окрестностями, которые славятся по Москве под именем русской Швейцарии. Мозилово, Кунцево и Филип расположены на горной возвышенности, по крутым берегам Москвы-реки. Филипп, в числе других имений, были подарены царем Алексеем Боярину Нарышкину. Там и была воздвигнута церковь в конце XVII века, по своей архитектуре могущая встать вровень с лучшими памятниками нашего зодчества. Фасад в высшей степени своеобразен и, вероятно, в свое время, когда еще не было сделано изменений, давал совершенно законченное впечатление. Внутри храма есть много старинных икон, украшенных драгоценными каменьями и даже стихотворными надписями, В Ризнице есть Евангелие, напечатанное в Москве в 1689 году, и полотенца работы царицы Натальи Кирилловны, шитые золотом и шелком. Говорят, что Петр любил бывать в филях и петь на клиросе. В церкви устроено царское место. Здесь же, во время Отечественной войны 1812 года, останавливались французы, устроив из церкви конюшню и швальню. В самой Москве в 17 столетии насчитывалось до 2000 церквей. Количество едва ли преувеличенное, так как каждый боярин желал иметь свою домовую церковь. В городе находилось множество монастырских подворий и часовен на всех перекрестках. Всякое горестное или радостное событие в семье, данный обед, преступление вызывали постройку небольших деревянных церквей, против которых восстал Никон, считая их удобным материалом для пожара. чешуйчатый гонт-крыш, часто ярко позолоченный, хитрые черепицы, длинные узкие окна, едва пропускавшие сквозь решетки дневной свет, алтари с апсидой на север, вычурные колокольни с пролетами. Все это в XVII веке дало самобытный стиль, представители которого дошли до конца XIX века во всей пестроте старинного великолепия. Уверяют, что до патриарха Никона Все церкви на Москве были одноглавы, и только по его приказанию к ним было прибавлено четыре малые главы, долженствующие изображать четырех евангелистов. Едва ли это достоверно, но Руси и Доника набывали пятиглавые соборы. Иностранцы, алиарии, например, приходили в ужас от звона московских колоколен, говоря, что только варварское русское ухо может быть к ним приучено. В глухом грузинском переулке находится храм грузинской богоматери, главный престол которого поставлен в честь Святой Троицы. Украшенный кокошниками, индийскими луковицами, готическими башнями, он может быть назван одним из красивейших храмов Москвы. На Ильинке есть не менее замечательный храм Николая Чудотворца, называемый «что у Большого креста», не сохранился. Самой замечательной особенностью этой церкви является Большой крест с шестью мощами в верхнем конце – сорока шестью в нижнем и семьюдесятью четырьмя в поперечной перекладине. Тут есть частицы мощей царя Константина, князя Владимира, Марии Египетской, Марии Магдалины. На запад от Кремля расстилается широкое девичье поле, на котором, по преданию, делали выбор девиц, посылаемых в Орду в виде дани. С одной из сторон прилегает к полю Новодевичий монастырь, основанный в 1524 году, Построен он был в память возвращения от врагов Смоленска. Соборный храм монастыря имел престол смоленской богоматери Адигитрии, копия с которой была снята еще при митрополите московском Ионе. Первой настоятельницей монастыря была Елена Девочкина, от которой иные и производят название самого монастыря. Много исторических воспоминаний связано у нас с этим монастырем. Еще бодро стоящим мы досели со своими крепостными башнями-бойницами. Здесь во время крестного хода на храмовом празднике митрополит Филипп, собираясь читать Евангелие, заметил на одном из дерзких опричников неснятую шапку и сделал замечание царю, что и послужило поводом ссылки его, а потом и смерти. В Новодевичий монастырь удалилась вдовая супруга Федора Иоанновича, царица Ирина, и следом за ней пришел сюда брат ее Борис. Здесь его умоляла вся Москва с духовенством во главе принять бразды правления, которые он держал в течение всего царствования Федора. В эпоху смутного времени, когда Москва была занята поляками, здесь временно находилась Ксения Годунова, которую потом отправили в Суздаль. С воцарением династии Романовых монастырь продолжал пользоваться вниманием высоких особ, и царевны, дочери царя Алексея, тешились здесь перезваниванием колоколов. Огромный интерес представляет Новодевичий монастырь в эпоху стрелецких мятежей. Сюда была удалена царевна Софья. Там она отлично обставилась, имея полный жизненный комфорт, но не смея выезжать из монастыря и ни с кем видеться, кроме своих сестер и теток, и то в большие праздники. Она, воспользовавшись поездкой брата за границу, опять завела отношения с мятежниками, что принудило Петра возвратиться как можно скорее, и казнить полторы тысячи стрельцов. Двести тридцать из них, оказавшихся по розыску главнейшими зачинщиками, были казнены перед Новодевичьим монастырем, а трое из них, подносивших царевне прошение о вступлении на царство, были со свитками в руках повешены у самых окон ее кельи. Розыск, на котором не была строго определена степень ее участия в бунте, привел во всяком случае к тому, что она была пострижена в монахине под именем Сусанны, и Петр запретил пускать в монастырь даже певчих. «Поют и старицы хорошо, лишь бы вера была, а не так, что в церкви поют «Спаси от бед, она поперте деньги на убийство дают». Софья умерла в июле 1704 года, была погребена в том же монастыре. Тут же находится гробницы дочерей царя Иоанна и Алексея и царицы Евдокии Лопухиной. первой супруги Петра Великого. Соборный храм величествен и огромен. Сюда приезжал в 1812 году Наполеон осматривать монастырь, который хоть и был занят неприятелем, но служба в нем не прекращалась с дозволения неаполитанского короля. Уходя из монастыря, французы зажгли фитили, проведенные к пороховым погребам для взрыва обители. Но благодаря твердости, характера и находчивости монахини Сары Страшный взрыв был предотвращен. Она вместе со своими подругами затушила и залила всетлевшие фитили. Нельзя не упомянуть при перечислении московских святынь о троице Сергиевой лавре, предмете усиленного поклонения со стороны всей Руси, твердом плоти в годину лихолетия. Основанная святым Сергием Радонежским, удалившимся в пустыни с богатого боярского семейства, принадлежавшего к высшему обществу, Она с самых первых дней своего существования проявила могучую силу духа. То было время, когда духовенство и монашество действовали заодно с великими князьями в деле политического правления страной. Христианство было оплотом против татар, угнетавших Русь, и задача великих князей – свергнуть с себя постыдное иго – разделялась с огромным воодушевлением и черным духовенством. И монах, и дипломат, и пылкий поборник идей Преподобный Сергий был центром кружка, готового во что бы то ни стало добыть государственную независимость. Недаром к нему приехал из Москвы великий князь Дмитрий Иванович перед походом против Мамая. Огненные речи и взоры двух иноков, сидевших за общей трапезой, не скрылись от зоркого глаза Дмитрия. Он понял, какая кровь бьется под черными рясами, и просил Сергия отпустить с ним в войско о пересвета и пересвета. Бесспорно, Иноки Лавры были лучшими, передовыми людьми своего века. К ним ходили на поклон не только богомольцы, но и великие князья. Все знали, что монахи послужат государству не одними благословениями и напутствованиями, а и делом, если доведется. Смутное время подтвердило это убеждение. Лавра была единственным пунктом, не сдавшимся врагам, крепко отстаивавшим русскую веру и укреплявшим народный дух повсеместной рассылкой у грамот. Крепостная стена начата была в лавре еще при царе Иване Васильевиче. Строили ее монастырские крестьяне, а камень и известь брали в ближайших областях. Протяженность монастырской стены с двенадцатью башнями превосходила 550 сажен. На башнях было 90 огнестрельных орудий. На водяной башне помещался медный котел в 100 ведер, в котором варили смолу для обливания неприятеля во время приступа. Огромное количество народа, которое укрылось в монастыре, потом, после снятия осады, сохранило глубокую привязанность и уважение к месту священного оплота. С этих пор постоянно в лавре начинают воздвигаться новые храмы и здания. После бегства Петра в лавру были устроены в монастыре царские чертоги для приема государей на случай жизни их в монастыре. Главный соборный храм Троицы возведен из белого мрамора, а глава его вызолочена через огонь Иоанном Грозным. Иконостас в храме пятиярусный, сперва был обложен серебром, а потом вызолочен. Над престолом воздвигнута сень на четырех круглых столбах, на которые потрачено серебра шесть пудов тридцать фунтов. Утварь лавры отличается массивностью – Дарохранительница сделана из девяти фунтов золота и тридцати двух фунтов серебра. За престолом есть свечников в виде целого дерева с ветвями, весь из серебра. Рака, в которой находится мощи основателя лавры, сделана из серебра Иоанном Грозным. А серебряная сень на дне устроена Анной Иоанновной. Роспись стен храма произведена под руководством Андрея Рублева. Остальные церкви лавры менее замечательны. но из них можно отметить Успенский собор, в котором погребены ливонская королева Мария Владимировна с дочерью Евдокией, а на паперте – семья Годуновых, о чем говорилось ранее. Интересно также монастырская трапезная, где в торжественные дни утверждаются соборные столы. Монастырская колокольня огромная. Из колоколов – царь-колокол весом четыре тысячи пудов, самый большой колокол в России – В монастырской ризнице хранится много замечательных драгоценных вещей, из которых отметим крест, присланный цареградским патриархом, утварь, принадлежавшую преподобному Сергию, множество рукописных евангелий, священные сосуды, воздухи, покровы, плащаницы, вклады царей, цариц, царевин, князей, бояр. На одной из митр есть огромный рубин – Замечательно по ноги и загад, в котором натуральное сочетание цветов камня дает сочетание распятия и молящихся возле него. Глава 10 Наши археологи обыкновенно различают четыре вида древней иконописи: Новгородский с большими пробелами на платьях, чисто греческий, московский с золотом и Суздальский с пробелами в виде тоненьких бликов. Но несомненно то, что все эти виды представляют самые незначительные варианты византийского искусства. В первую эпоху христианства в живописи преобладала символика. До VIII века допускались аллегорические изображения Луны и Солнца в виде символов, олицетворения Рима, Византии, ветра в виде дующих ангелов. Тонкое чувство антиков иногда сказывается и здесь, и в спокойном колорите, и в компоновке фигур, и даже в той недвижной торжественности и благородстве, которыми запечатлены эти произведения. После падения Рима искусство там слабеет, центр его переносится в Византию, где оно, идя по следам римской школы, усваивает новые взгляды, вкладывает в живопись новый дух. Отличительные черты характера Византии — некоторая сухость и утонченность фигур. Все пропорции узки, драпировки натянуты, иногда в сборках, словно прихвачены гвоздями. Недовольствуясь резким контрастом цветов, иконописцы вводят антихудожественный элемент золота, который употребляется не только на фоне для ореолов, но и в драпировках. В церкви Сан-Витали есть изображение императора Юстиниана, его супруги и двора с целой путаницей ног и тем неестественным поворотом всех фигур анфас, который можно видеть в натуре разве только когда оперный хор поет на авансцене. Художник отдается деталям, увлекается выработкой тех или других узоров, причем заботится не о том, чтобы костюм был богат, а чтобы краски поражали роскошью использованного материала. Мозаики Святой Софии в настоящее время, как известно, замазаны, но при последней ее переделке временно они были открыты и с них успели снять копии. Из открытых изображений известно более всего изображение императора, склонившегося перед престолом Господа, Император изображен с бородой, поза его очень неловко и деланно. Протянутые руки с сжатыми пальцами выражают обычное в византийской живописи движение мольбы. Спаситель сидит на великолепном троне, написанном с очень слабым знанием линейной перспективы. Слева изображен архангел Михаил в медальоне, а направо, в таком же медальоне, Богоматерь. Все мозаики сделаны на золотом фоне. и некоторые из них напоминают живопись катакомб. В Риме есть изображение, в бывшем Арианском баптистериуме, крещение. Причем Иордан олицетворен в виде старика, держащего в одной руке ветвь, а другой как бы приветствующего крещенного. Христос, совсем еще мальчик, стоит до чресел в воде, над ним голубь, изображенный в плане, а правее Иоанн Креститель с кривым посохом и в той обычной позе, с подсогнутой слегка правой ногой, и наклонением всего корпуса вперед, которая стала стереотипной и трактуется у нас до сих пор чуть ли не в каждой церкви на Хоруговях. Вокруг сцены крещения идет пояс, расписанный фигурами 12 апостолов, весьма однообразными, отделенными один от другого маленькими пальмами. Все они стремятся к престолу, на котором водружен крест. На всех церковных изображениях, и в фигурах, и складках еще чувствуется римлянин и грек. И прическа, и борода иногда в совершенстве передают римский тип, особенно на некоторых рукописных миниатюрах. Как, например, изображение евангелиста Луки в Евангелии IX века, вывезенном сафона Для массы народа иконы заменили прежние фетиши язычества. Они стали считаться оружием против дьявола. Особенно изображение креста считали невыносимым для него. И крест стали употреблять как амулет. Люди, стоявшие во главе просвещения, смотрели на все священные изображения как на обстановку, располагающую к молитве, и думали, что для народа они могут служить напоминанием тех или других священных событий. Многие из изображений еще в период язычества отличались способностью двигаться. Минерва потрясала копьем, Венера плакала, иные боги вращали глазами. Священные изображения, источающие кровь, были только продолжением старого идолопоклонства. Последнее слишком глубоко пустило свои корни, и поверхностно коснувшееся народа христианство было только номинальной верой. Семь столетий непрерывных апостольских трудов не вывели черни с прежнего состояния. Церковь даже покорялась народу в деле священных изображений. Чернь их настоятельно требовала. В VI веке, Иконопись получила самое широкое развитие, и, конечно, образ в глазах народа не отличался от самого божества. Когда христианство пришло в прямое столкновение с магометанством, почва для иконоборчества была подготовлена. На престоле был Лев III Исавр, родоначальник новой византийской династии. Под влиянием магометан, не признававших никаких изображений божества, и евреев, издавана соотвращением взирающих на каждую статую и картину, как на идолов. Сам ясно представляя весь фетишизм часто внешнего поклонения, лев явился ярым противником икон. Он приказал убрать статую спасителя, которую пользовался особым поклонением со стороны народа. Когда царский служитель приставил лестницу и с топором поднялся кверху, толпа женщин кинулась на него и убила. Пришлось призывать войска, и дело кончилось бойней. Льва обвиняли как врага христианства, как последователя Магометана евреев. В аристократических слоях византийского общества царствовали или неверие, или полнейшая религиозная апатия. Истинных, лучших христиан было мало. Император Константин, выказывавший полнейшее пренебрежение к религии тем, что ослепленного и опозоренного патриарха снова возвратил к должности, созвал в 754 году Константинопольский собор, который наименовал себя Седьмым Вселенским. На соборе этом единогласно было определено все символы и изображения, кроме символа Евхаристии, считать еретическими, видоизмененной формой того же язычества. Все статуи и иконы должны быть вынесены из храмов, и тот, кто осмелится водворить их снова на прежнее место, предается анафеме. Глава одиннадцатая монашество восстало. Императора обвиняли как нового Юлиана-отступника. Борьба была самая грозная. Никакие казни не могли помочь. Видя невозможность борьбы, Константин решился на уничтожение монашества. Он выгнал монахов из монастырей, повыдавал монахинь замуж, сжег иконы, статуи и мощи, бичевал патриарха, Обрив ему брови, вывел на посмеяние на арену цирка в рубашке без рукавов, а потом казнил его и на место его посадил явнуха. Иконоборство продолжалось при сыне Константина Льве, но жена его, Ирина, захватившая после него власть, установила прежний порядок. Новый созванный ею собор объявил, что предшествовавший собор составляли безумцы и безбожники. Поклонение иконам снова было восстановлено, и снова пало в правление льва Армянина. Его преемник Михаил отнесся к делу гонения совершенно равнодушно. Он не верил ни в дьявола, ни в воскрешение мертвых, ему было решительно все равно, поклоняется народ иконам или нет. Он просил патриарха не обращать на это никакого внимания и забыть все определения и Никейского, и Константинопольского соборов. Но монашество было сильнее императоров. После борьбы, тянувшейся 120 лет, иконы снова были восстановлены. Церкви, расписанные изображениями животных и птиц, снова покрылись иконописью. Монашество, стоявшее на стороне народа и во главе его, в эпоху иконоборства не имеет в сущности ничего общего со священнослужителями-жрецами. В глубокой древности в Индии, как мы знаем, существовали аскеты, удалявшиеся из шумных городов в пустыню. подобные им, Такую же жизнь вели и иссияне в Иудеи, и жили в пустыне, как сотоварищи пальм. Христианская религия, сильнее, чем какая-нибудь отвергающая суету жизни, заставила уходить ревнителей учения Христова в уединенные места. Молитва была для них жизнью и пищей, потребности же тела были ограничены до крайности. Сухие плоды, хлеб и вода. Вот все, что они позволяли себе. Теплая вода считалась же роскошью, Индейские теории вечного созерцания божества сами собой заставили верных поклонников для уподобления Богу заняться самосозерцанием. Такой взгляд перешел и к отшельникам христианства. Появились такие личности, как Симеон Столпник, в молодости много раз покушавшийся на самоубийство и 30 лет проведший на вершине столба с площадкой в один квадратный фут, прикованный на высоте железную цепью. Подражатели их были и у нас. Около пустынной кельи какого-нибудь аскета собирались несколько товарищей и изъявляли желание разделить его благочестие и суровую жизнь. Общежитие породило киновии, послужившие началом монастырской жизни. Монастыри привлекали к себе отшельников настолько, что в одном Египте насчитывалось их более ста тысяч. Чудесный климат помогал строгому выполнению обязанностей сухоядения и отрешению от всякого комфорта. Бесчисленное множество отшельников скопилось по берегам Черного моря. Наступил миг, когда, по выражению одного писателя, от грубого плетения циновок и корзин монахи перешли к списыванию рукописей и занятию музыкой. Монастыри стали руководителями поселенцев. Басы и монахи с капюшоном, скрывающим от их взоров соблазны мира, обратили окрестности своих монастырей в роскошные сады и дивные поля. Они не имели права есть вне монастыря, довольствуясь исключительно пищей в обители. Мы увидим далее влияние, которое оказали они на искусство, и в какой огромной зависимости от церковных принципов стало искусство в Риме в славную эпоху полного развития величайшей по чистоте духа школы, кульминационной точкой которой был Рафаэль Санти из Урбино. Глава двенадцатая Отрешившись от Византии, Запад пошел самостоятельной дорогой. Мы видели, как крепко византийский элемент привился на Востоке, захватив всю огромную сарматскую низменность. После гонений на иконы христианская восточная живопись возродилась с новыми взглядами и основами. Гонения и муки находили прямую аналогию в страданиях спасителя, которых не решалось изображать живопись раннего периода. Как прежде Бог являлся только символом и царем славы, могучим существом, которое правит миром и человеком, так теперь Христос стал появляться в человеческом облике, страдающем на кресте. Искусство классическое избегало всякого реального проявления страдания, и произведения вроде Лаокоона могут считаться исключительными. Классические традиции едва чувствовались подавленной символикой. Постепенно начали вырабатываться типы Богоматери, Христа и апостолов. У святых появляется борода. Для каждого святого в отдельности вырабатывается канон. От этой эпохи до нас дошли замечательные рукописи, украшенные виньетками, написанные кистью. В Париже, в публичной библиотеке, есть драгоценный фолиант проповедей Григория Назианзина Старшего второй половины девятого века с миниатюрами прекрасной работы. В Ватикане есть тоже подобные фолианты с условными пейзажами. Эти миниатюры служат отличным пособием для изучения костюма, обычаев и зданий, представляя собой вообще драгоценный материал для художника и историка. До нас дошло много икон византийского стиля. Не только в Греции, но и у нас на Руси есть множество образов X века и даже более раннего периода. Москва, Смоленск, Киев – Все они обладают этими старыми, сильно пострадавшими, разрушающимися все более и более иконами, покрытыми темным лаком и пользующимися большим уважением со стороны богомольцев. Собственно, канон оконописной живописи был выработан в X-XI веках. Художники выискивают идеал, и, выработав его, начинают только повторяться». Канон этот делается обязательным настолько, что строго-настрого запрещается малейшее отступление от рас намеченного изображения. Подобные явление мы видели и в Египте. Оно должно существовать всюду, где есть условное искусство. Чем можно отличить апостола Марка от апостола Матвея, если не придать им соответствующих атрибутов, к которым уже приучены богомольцы? Таким образом определялись лита изображенного лица, цвет волос, бороды, прическа, риза, обстановка и надписи. Являются так называемые подлинники, образцы разных редакций. Живопись Альфреска по сырой извести, требующая быстрой работы, так как раз написанного поправлять уже нельзя, Расписывалось не одним, а сразу многими художниками. Причем один намечал контуры, другой их вырисовывал и накладывал краски, третий набрасывал блики, а два помощника растирали краски и набрасывали известь. На Афоне до сих пор практикуется подобная живопись. Огромная фреска, изображающая спасителей 11 апостолов в натуральную величину, была написана художником с помощниками в каких-нибудь два часа. Композиция не была подготовлена заранее, да и варьировать расположенные каноны было воспрещено. Всякая свобода художественного творчества была изгнана, Оставалось только механически воспроизводить соответствующие пределы изображения. Византийская скульптура при общем отвращении от статуй не могла, конечно, процветать. И в постановлении Православной Церкви, отнюдь не делать для храмов статуй, мы и должны искать причины того, что вояние никогда не процветало ни в христианской Греции, ни у нас. Первые мастера и живописцы, пришедшие на Русь. были византийцы, приглашенные киевскими строителями церквей для расписывания храмов. Оставив после себя греческие подлинники, они дали образец русским художникам. Талантливая подражательность русских скоро сказалась, и нашим первым живописцем, о котором мы имеем сведения, был печорский инок преподобный Алипий около 1065 или 1070, около 1114 года. Легенда рассказывает, что иконы его не сгорали в огне, и что во время болезни его ангел-господень дописывал за него образа. В XV веке появился знаменитый художник Андроньевский инок Андрей Рублев, составивший целую дружину, артель иконописцев под управлением старосты. Высшее духовенство смотрело на иконопись как на дело большой важности, как на дело богоугодное. «Мы знаем, что Петр...» Митрополит Киевский, перенесший митрополию из Владимира в Москву, был живописцем, и иконы его хранятся в Кремле и до сих пор. Каноном нашей живописи стали образа Андрея Рублева, расписавшего Троица сергиеву Лавру. Иконописью не дозволялось заниматься людям дурного поведения или неучившимся живописи. Римское влияние, через Новгород и Псков достигнув Москвы, сказалось в деле техники настолько сильно, что Стоглавый собор созванный Иоанном IV, потребовал от живописцев, чтобы они держались старых образцов. В конце XVI века у нас явилось два вида живописи – московский, строгого стиля, не отличающийся прежней чернотой красок, и строгановский, отличавшийся яркостью красок и золота. Царь Алексей Михайлович, которому не было чуждо веяние Запада, вызвалось за границей искусных мастеров, в обучении которым и были отданы русские ученики. Более светлый колорит и правильный и изящный рисунок сделались отличительными чертами нового поколения художников. Артельные начала и здесь царствовали во всей силе. Разделение труда практиковалось постоянно. Одни – знаменщики, писали специально лики, другие – долецовщики писали ризы, Третьи травщики расписывали пейзаж и орнамент. Хорошие мастера получали жалованье от государя, земли, кафтаны. Влияние итальянской светлой школы сказалось весьма сильно на домовых церквях бояр Голицына и Матвеева. Русские мастера стали подражать им и совершенно попали под влияние итальянской манеры. Никон отлучил их от церкви, приказал иконы сжечь и за образцы брать древние иконы греческого стиля. Вскоре появились переводы с греческого канона живописи. Эти книги служат иконописцам и в наше время. Примером описания может служить такой список примет. Сентября третьего священно ученика Анфима-епископа. Святой Анфим возрастом стар, подобием сет, брода Аки-Власьева, смотри, февраля одиннадцатого. На конце раздвоилась. Риза святительская крещатая в руках Евангелия. Петр Великий подтвердил, чтобы Синод, заменивший Патриарха, наблюдал за написанием икон по древним подлинникам и главное заведование иконной живописью поручил Ивану Зарудному. Из древних икон, пользующихся наибольшим уважением в России, надо отметить за престольные иконы Спасителя и Божьей Матери в Успенском соборе Московского Кремля, по преданию, привезенной из Корсуни, и икону святых Петра и Павла в Новгородском Софийском соборе, вывезенную из Византии. Затем надо отметить образ смоленской богоматери, написанный согласно преданию Евангелистом Лукой. Находится он в Смоленске и известен под именем Адигитрии. Вывезен он из Греции еще при князе Всевлади Ярославиче. В Москве находится также царьградская икона Божией Матери, доставленная во Владимир Андреем Боголюбским. Это та самая икона, которая была перенесена из Владимира в Москву во время нашествия Тимура, подошедшего к самой Оке. Народ встретил икону на Кучковом поле и, повергаясь на колени, взывал «Матерь Божия, спаси землю русскую». В день встречи иконы Тимур отступил. устрашенный ночным видением, в котором ему явилась жена со множеством войск. В память об этом учрежден праздник Сретения Владимирской Божией Матери, икона оставлена при Московском Успенском соборе навсегда. В Новгороде и Знаменском монастыре есть икона Знамения, на которой изображена Богородица с молитвенно поднятыми руками вверх и изображением Иисуса Христа на груди в виде медальона. Во время осады Новгорода Суздальским войском одна из вражьих стрел попала в нее, так как она была вынесена на крепостной вал. Тогда икона, обернувшись лицом к городу, заплакала. На суздальцев напал ужас. Они стали убивать друг друга и потерпели полное поражение. Большим почетом пользуется икона Казанской Божией Матери, чудесно найденная десятилетней девочкой под развалинами сгоревшего дома. Причем сама Богородица указала ей место находки, явившись во сне. Наконец остается упомянуть о Тихвинской иконе, которая явилась в воздухе, окруженная лучезарным ореолом и остановилась в своем торжественном шествии на том месте, где теперь основан Тихвинский монастырь. Глава тринадцатая. Что касается истории русского костюма, то она совершенно не разработана, Материалы разбросаны, нет систематически сведенного издания, которое в строго хронологическом порядке могло бы восстановить перед нами полный ход развития костюмов и утвари наших предков. Первые сведения о славянских костюмах мы имеем от арабских писателей. Затем наглядными памятниками старины служат скифские курганы в Херсонской губернии, близ Керчи и Никополя. Хотя работа вещей, вырытых из курганов, чисто греческая и принадлежит мастерам, вызванным из колоний для скифских владык, но быт, изображенный на них, носит на себе отпечаток чисто скифского характера. По Никопольской и Куль-Обской вазам можно изучить до известной степени обстановку первобытных степных жителей Сарматии. Много мелких вещей и украшений найдено в курганах. К сожалению, обычай сжигать умерших со всей утварью и украшениями, о чем говорят арабские писатели, уничтожил массу интересных подробностей, из которых до нас дошла только часть, находившаяся в тех курганах, где были погребены несожженные трупы. Примечание. Ибн Фадлан уверяет, что был обычай не только сжигать покойника, но и его возлюбленную, если она того хотела. Женщину, изъявившую такое желание, В назначенный день хорошенько кормили, связывали ей ноги, одевали в лучшие одежды. Покойника несли в лодке, где помещались вины и плоды, убивали жертвенных животных. Обрекшая себя на сожжение, ходила по избам родственников и знакомых, сохраняя веселый вид и уверяя, что ее поступок — следствие пламенной любви. Ее возводили на костер и спрашивали, что она видит. Она отвечала, «Мать!» отца и ее милого, который ждет ее. Тогда старуха, изображавшая ангела смерти, при звуках музыки затягивала ей петлю и поражала ножом. Родственники зажигали костер тоже под звуки музыки. О рельефах колонны Трояна было уже сказано ранее. Следующим живописным памятником можно отметить рисунок в сборнике Святослава 1073 года, где великий князь изображен в опушенной мехом шапке, в плаще, застегнутом на правом плече, а его супруга – в обычном византийском костюме из пестрой дорогой материи. К интересным памятникам XI века относятся также фрески Киевского Софийского собора светского содержания. Контуры их пройдены резцом и затем уже раскрашены. Как на памятнике XII века надо указать на рукопись Иполита Папы Римского, об Антихристе с изображением русского князя, по заказу которого была сделана рукопись, в плаще, летней шапке и красных сапогах, на открытые в Кирилловской церкви в Киеве фрески, изображающие святого Кирилла Александрийского, на фреске Дмитровского собора во Владимире, портреты князей Бориса и Глеба в княжеских бармах и технике финифть, что найдены в селе Старая Рязань, и, наконец, на портрет князя Ярослава Владимировича, В церкви Спаса на Нередице в Новгороде, в чисто византийском костюме. Рядом с князем есть изображение женщины с убрусом на голове, с украшением посередине и бахромой по концам. Причем у девиц волосы видны из-под повязки, а у женщин тщательно подобраны. Убор этот сохранялся до XVII века почти без изменений в течение шести столетий. Он только несколько иначе надевался. Мужчины носили на голове триух, вроде тех чухонских шляп. На зиму обшивали шапку мехом. Верх иногда был вышит разными узорами, даже из драгоценных камней. Одной из таких шапок, принадлежащих к числу царских регалий, надо назвать знаменитую шапку Мономаха. Это был тот же обычный тип колпачка, украшенного драгоценными камнями, с меховой опушкой внизу и крестом наверху. Шапка эта, конечно, никогда Мономаху не принадлежала, И известие, что ее прислал князю Владимиру Алексей Комнин, надо причислить к области легенд. Во-первых, отправление такого подарка из Византии более чем странно. А во-вторых, византийцы носили короны в виде обруча или венца, и уж, конечно, мехом их не оторачивали. Название это выдумано, вероятно, Иоанном Грозным, который впервые называет ее шапкой Мономаха в своем завещании. Примечание. «Благословляю сына моего Ивана», — пишет он, — «крест животворящего древа, большой царь градский, да крест Петра Чудотворца, которым чудотворец благословил прародителя нашего, великого князя Ивана Даниловича и весь род наш. Да сына своего Ивана благословляю царством русским, шапкой мономаховской и всем чином царским, что прислал прародителю нашему царю и великому князю Владимиру Мономаху, царь Константин Мономах из Града. Вернее всего, что венец этот появился на русских царях со времен Ивана III, который, присвоив себе византийского орла и взяв в супруги Софью Фоминишну, хотел показать, что дружественные отношения с Грецией начались уже давно, и почтенная монархия относилась с уважением к России и в прежнее время. К первой половине тринадцатого века Надо причислить изображения святой великомученицы Екатерины и святого великомученика Пантелеймона, которые находятся в рукописи Пантелеймонова Евангелия из-за главной буквы разных рукописей. К концу XIII века можно отнести образцы одежд Бориса и Глеба в церкви Николы на липне с широкими поясами, подпоясанными низко. Славянская псалтирь того же века снабжена миниатюрами. Вообще за главные буквы летописи, украшенные фигурами с натуры, иногда не вполне приличными, заслуживают особого внимания. В рукописи Бориса и Глеба XIV столетия есть изображения и князей, и народа, и походов на лошадях. В императорской публичной библиотеке есть псалтирь XV века с рисунками не только костюмов, но и современных обычаев. Замечательны также рисунки Радзивилловского списка несторовой летописи, хранимого в Академии наук. В Псковском Мирожском монастыре есть икона знамения с изображением князя Давмонта и его супруги. В XVI веке совершается перемена в древнем костюме, появляются охобни с рукавами. Драгоценными материалами для изучения этого периода являются записки Сигизмунда фон Герберштейна о Московии, с портретом автора в шубе, подаренной ему царем Василием Ивановичем, и с изображением воинов в шлемах с кольчужным покрывалом до плеч, кленообразным щитом и копьем. XVI и XVII века отличаются значительным обилием памятников, из которых мы можем указать главное. Во-первых, надо отметить две интересные картины. Шествие посольства Иоанна Грозного к императору германскому Максимилиану и «Осада русскими» Вендона в 1573 году. Во-вторых, огромный интерес представляет картина «Венчание на царство и обручение лже-Дмитрия I», приобретенная из рода Вишневецких царствующим государем. Затем два интересных описания России – Адама Алиария, находившегося в Голштинском посольстве, и барона Мейерберга, бывшего послом при царе Алексея Михайловича в половине XVII века. От конца XVI века есть также дошедшие до нас путешествия Лебрена. В XVII веке охобни приобрели длиннейшие рукава, отбрасывавшиеся назад. Кафтан получил перехват, а воротник сделался огромным, стоячим, и получил название Козыри. Каблуки выросли до необычайных размеров, пуговицы на кафтанах сделались величиной более куриного яйца, Соответственно, и шапка приобрела чудовищные размеры в высоту и получила название горлатной. Примечание. Обычная ошибка наших художников, в том числе и Шварца, делающих на картинах эпохи Иоанна Грозного высокие шапки. Отличительной характеристикой женского костюма XVII века являются так называемые вошвы – длинные рукава, соединяющиеся с подолом, В Музее Академии Художеств есть иллюстрация к библейским событиям, рукопись, принадлежащая XVII веку, где все личности, начиная с Адама, изображены в костюмах времен Михаила Федоровича. В Москве на стенах Архангельского собора есть иллюстрация к притче о богатом и бедном Лазаре, тоже в костюмах времен Михаила. В том же Архангельском соборе есть портрет царя Федора Алексеевича в собственном костюме. Итак, Мы можем сказать, что самостоятельных костюмов России почти не вырабатывала. Сначала она подчинялась византийскому влиянию, затем татарскому. Оригинальный, но едва ли удобный покрой платья, который начал вырабатываться к эпохе Петра Великого, был сразу заменен по воле преобразователя куцами голландскими казакинами. Мы не говорили о платье простолюдина, как об одежде более чем примитивной, едва ли способной присвоить себе наименование костюма национального. Впоследствии при императрицах наша одежда стала зеркалом Запада. Она точным образом отражала все малейшие изменения мод. И до сих пор, не только в модных платьях, но даже в обмундировании войск, мы берем за образцы западный покрой. Впрочем, в самое последнее время чувствуется поворот к национальному. Форма меняется согласно климату и удобству. То же самое мы наблюдаем и в царском облачении. В костюме первых князей мы видим много византийского. Более поздние имеют чисто татарский отпечаток. Переходный тип одежды состоит из длинного станового кафтана и мантии. В костюмах первого разряда золотые узоры шли всегда по красному фону со светло-синим отливом. Цвет царской византийской багряницы. В наряде татарского пошиба материя представляет сплошную золотую парчу, И украшено сверху бармами с широким оплечьем, великолепно вышитым драгоценными каменьями. К числу царских регалий принадлежат бесспорно скипетр, корона и держава. Костюм цариц мало чем отличался от облачения их супругов, и разница заключалась в том, что платье вышивалось только по подолу и по переднему разрезу, а с боков и сзади оставалось одноцветным. Из-под короны спускалось белое покрывало, почти доходившее до нижнего края барм. Восточный кафтан с узкими рукавами заменил византийские одежды среди вельмож и царедворцев после того, как частые сношения с ордой убедили русских в большей целесообразности татарского костюма. Поверх кафтана, украшенного иногда великолепно и сделанного из той мягкой, не ломающейся парчи, о которой не имеют понятия теперешние мастера, делающие крахмальные ризы духовенству, надевалась шуба, подбитая соболями или другим более дешевым мехом. Опушались соболем и кафтаны, предназначенные для торжественных случаев. Но в горницах, конечно, никогда не сидели в шубах, как это иногда изображают художники на картинах. Вообще длинная одежда считалась по преимуществу достоянием высшего класса как у мужчин, так и у женщин. Священнические одежды, перенесенные из Византии, и теперь, по прошествии 900 лет со времени крещения Руси, не утратили своего древнего характера. Традиции в церкви хранятся крепче, чем где-либо. И все стихари, епитрахили, поручи, несомненно, те же, что и у греков в эпоху Константина. Изменилось несколько филонь, верхняя риза священника. Прежде она имела вид мешка с отверстием наверху для головы. Причем спереди священник подбирал нижний край себе на руки в густые складки, что было весьма красиво. Впоследствии ради экономии и удобства стали делать спереди вырез. В епископской одежде особенно чувствуется и до сих пор византийский вариант. Панагия, овальный образ Спасителя или Богоматери, составляет тоже один из отличительных признаков византийского духовенства и отличается иногда удивительным богатством. Необходимой принадлежностью высшего духовенства служит жезл, орлец, подстилаемый священнослужителями под ноги, репиды, сменившие прежние опахалы из страусовых перьев, двусвечники и трисвечники, которыми благословляют народ. Монашество приняло тоже своеобразную форму одежды, разряды которой были установлены знаменитым игуменом Феодосием Киевским. Вновь пришедшие в монастырь ходили в обыкновенной мирской одежде. Рясофорные, форные уже подготовившиеся к иноческому обету, носили черную камелавку и власеницу, Постриженные в малую схему имели черную мантию и клобук с разрезными концами, спускавшимися на плечи и за спину. Схимники носили куколь, высокую скуфью с изображением впереди креста и тремя концами, падающими на плечи и за спину. Кресты и надписи прежде делались красными, а потом по большей части белыми. Длинный кусок материи или кожи, аналав, спускающийся в виде епитрахили от шеи до пола, составлял тоже необходимое облачение схимника. Аналав был вышит крестами с изображением адамовых голов и шестикрылых серафимов. Вокруг была вышита молитва «Достойно есть Якова истину». А внизу Аналава знаменитый текст погребения «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». Остается сказать два слова о рисунках двух корон и двойного престола, относящихся к этой главе. когда после смерти царя Федора Алексеевича на престоле явилось два царя, Иоанн и Петр, оказалось необходимым приготовить двойной трон, на котором могли бы сидеть десятилетние мальчики, и две короны. Одна из них, называющаяся Сибирской короной, принадлежала Иоанну Алексеевичу, другая, немного напоминающая шапку Мономаха, Петру. Трон был украшен очень хитро, и если не отличался особенным изяществом и вкусом, то тем не менее интересен для нас как любопытный памятник XVII века.